Глава сорок шестая. Ярослава. Сегодня получила известие с банка, что мне одобрили ипотеку. Но радоваться по полной не получается, не все так просто. Нужно срочно ехать туда, где мне завещено наследство. Покупатели на дом есть, соседи. Осталось оформить договор купли-продажи и получить причитающиеся деньги. Небольшие, но это лучше, чем ничего. Хуже другое, что детей оставить негде. Моя няня Клавдия Петровна очень не вовремя уехала в другой город навесить родственницу, а Анжела на работе. Я в полном раздрае чувств, что делать с детьми, неужели придется взять с собой в поездку. Похоже на то, другого варианта просто не вижу. А сейчас нужно отправиться в офис, чтобы забрать техническое задание, потому что работать пока буду на удаленке. Повезло с ребятами. Во всем идут навстречу. Паша только иногда артачится. Из квартиры скоро вопрос решится. И девочка моя, Алисонька, хорошо себя чувствует. Не буянит, маму не беспокоит. Белая полоса жизни, наконец, началась. Очень хочется верить в это. После обсуждения с Пашей и Семой деталей задания обнаруживаю, что детей в кабине нет. Пойду поищу детей — Виноват, улыбнувшись, бросаю я и выхожу из кабинета. «Умеют мои непоседы задать мне жару!» — ворчу про себя. И тут, к своему счастью, вижу своих двойняшек на площадке перед лифтами. На лифте решили покататься, только этого не хватало. Решительно делаю последний шаг. Фух, а это еще кто? Мужчина сидит на корточках перед детьми. Его я вижу со спины, но этого достаточно, чтобы у меня подкосились ноги. — А мама у вас есть? — слышу голос Паши. — Есть! — сухо бросаю я, разрезая звуком своего голоса воздух между нами. Фролов реагирует мгновенно, резко поднимается и разворачивается ко мне. Наклоняется к моему уху, шепчет. — Соколова, ты не обнаглела приводить детей в офис? Уволю! Даже считая Фролова исчадием ада, походу, я его недооценила. «Паша, пожалуйста!» Он явно не в себе шипит на нас, пугает детей. Беру решительно детей за руку и увожу. Двойняшки притихшие понимают, что все произошло из-за того, что они отправились гулять по офису, что было строго-настрого запрещено им делать. «Мамочка, прости нас, пожалуйста!» — мямлит Ася. «Мам, ты не сердишься на нас?» — конючит Вася. «Зависаю. Дурное предчувствие расползается внутри меня, заполняя все нутро». Дети напуганы моей реакцией, молча опустили глазки в пол. «Ася! Вася!» — строго говорю я, глядя на двойняшек. Они съежились, жмутся друг к другу. «Надо успокоиться, не нужно пугать детей». Откуда они знали, что нельзя подходить к этому дяде? За километр нельзя. Глубоко дышу, вдох, выдох. Сама притащила их в офис. Сама я виновата? Ладно, мы торопимся с вами в поездку. Ребятишки мгновенно преображаются, смотрят на меня виноватыми глазками, в которых уже едва сдерживаемое веселье проскальзывает. Ведь вместо школы они отправятся в увлекательное путешествие, как думают они.